6.7. Христианская служба роду Осирису Христу и роженице Исиде Богородице на Руси. Весьма интересные подробности об Осирисе можно почерпнуть из старинных русских церковных поучений. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не такие уж старинные и относятся к XVII веку. На них обратил наше внимание Н.Д. Гостев. В 1913-1916 годах исследователь Николай Михайлович Гольковский написал книгу в двух томах под названием «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси». В этой книге, в числе прочего, Гольковский изучает старинную русскую рукопись, приписываемую Григорию Богослову. Слово святого Григория Богословца о том, как первое...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 «мусякия», то есть «музыка», слово относится к XVII веку, то есть ко временам правления первых Романовых. Что, кстати, вполне соответствует и другим дошедшим до нас сведениям, согласно которым в XVII веке языческие обряды бытовали даже в Московском Кремле, откуда первые Романовы их безуспешно пытались изгнать. В слове среди прочих неправильных старых обрядов осуждается русское родопочитание, которое оказывается ничем иным, как поклонением Осирису и Изиде, которых на Руси звали Род и Роженица. Написано буквально следующее в переводе на современный русский язык. «Проклятого же Осирида, рождение, мать при родах объявила его Богом и совершали ему окаянные люди усердное богослужение» и научились этому из издревле халдеи, и начали службу творить двум своим богам роду и роженице. А те попы, которые поют «Рапарь», рождеству Богородице» на трапезе «Роженица», таковые, нарицаются, хормогустцы, а не рабы божии. Таким образом, Осириса на Руси звали родом, а его мать — роженицей. В греческом варианте того же слова вместо роженицы стоит Изида. Более того, оказывается, что некоторые русские попы не только совершали требы «изиди роженицы но и пели при этом тропарь Рожеству Богородицы. Совершенно откровенно отождествляя таким образом Изиду-роженицу с Богородицей, Асириса Рода с Христом. Слово осуждает попов за подобные действия, но как мы уже говорили, Слово — это поздний текст XVII века. Если в XVII веке обряды русского родоверия были подвергнуты осуждению и, в конце концов, с трудом истреблены, значит, в XVI веке они были широко распространены и никого не смущали, иначе бы их истребили гораздо раньше. Николай Михайлович Гальковский пишет, «Почитание рода и рожанец было весьма распространено в Древней Руси. Верование в рожанец очень древнего происхождения, и распространено не среди одних только славян. Они упоминаются у Гомера под именем Илифий. Таким образом, один и тот же культ рода Осириса и роженица Исиды существовал и у древних египтян, и у древних греков, и в средневековой Руси. Причем на Руси в 17 веке он был тесно переплетен с христианством, Раз русские попы участвовали в этом. Однако, несмотря на столь долгую историю и столь широкое распространение, сегодня мы якобы почти ничего не знаем о нем, какие-то крохи. На самом деле речь идет не о загадочном и туманном древнем язычестве, а о старом христианстве. В 17 веке старая русская церковная служба роду Осирису Христу и роженице Изиде Богородице была объявлена неправильной, и искоренялась. А сирисы, сиды, род, роженица и другие имена, принадлежавшие старым христианским верованиям, были искоренены из церковной службы. Их объявили языческими и всячески очерняли, хотя, как мы теперь понимаем, это были христианские, а не языческие имена, христианская, а не языческая церковная служба. Только несколько иная, более Архаичное.